На звонок в дверь никто не ответил, и Паула обошла здание. После развода Хартикайнин оставил дом жене, где она продолжила жить с детьми, а сам переехал в съемную трешку в обычном таунхаусе. На работе над ним подшучивали, мол, раньше расследовал финансовые махинации, а теперь сам оказался их жертвой. Но он относился к этому спокойно. "Селяви", отвечал он на все насмешки. Как и ожидала Паула, Хартикайнин сидел во дворе с пивом. Его лицо скрывало тень от маркизы, служившей продолжением крыши, в то время как оголенный торс купался в солнечных лучах. "О, Гвендалин!" радостно воскликнул Хартикайнин, когда Паула, с трудом пробравшись через щель в живой изгороди, наконец очутилась во дворе. "Можно побеспокоить?" для приличия спросила она. "Ради бога. Гвендолин всегда приносит дуновение зимы, а жара стоит невыносимая». По прогнозам эти тропические ночи и не думают заканчиваться, так что скоро спать будет невозможно. А дожди, ясное дело, начнутся вместе с моим отпуском. Пиво будешь? Харти Хартикайнен показал банку. Пиво было безалкогольное, той же марки, что частенько пила и Паула. Похоже, несмотря на свою внешнюю беспечность, Харти Хартикайнен завязал, пока еще не поздно. Давай, спасибо. Харти Хартикайнен проворно удалился за дверь. А вернувшись, оказался в белой видавшей виды футболки. Ледяная банка открылась шипением, и Паула присела за белый пластиковый стол. "Твое здоровье", сказал Харти Кайнин, открыв еще одну банку пива. "Как отец?" Паула не сразу вспомнила, что брала отгул, чтобы позаботиться об отце, который якобы перенес операцию на сердце. "Спасибо, поправляется". "Отлично". Он едва выдержал паузу, прежде чем перейти к делу, которое его интересовало по-настоящему. А теперь расскажи про труп в контейнере. Жаль, сегодня была не моя смена. Да и из шефа подробности по телефону вытянуть не получилось. Паула улыбнулась и сделала долгий глоток. Хартикайнина попросили выйти на работу в выходные, и вот ему уже не терпится. Ведёт себя как четырёхлетка. Завтра всё узнаешь. Сейчас я собираю информацию, которая может помочь опознать жертву. «Черная женщина в контейнере у ворот фонда Лехмус, сказал Хартикайнен. Вот и все, чего мне удалось добиться от босса. С этим фондом я раньше не сталкивался, разве что слышал о нем мельком, а сама контора, конечно, на слуху, особенно Лехмусое старший. Ханес Лехмусое. Ага. Я видел его лишь однажды, но этого было вполне достаточно. Лет десять назад на каком-то благотворительном вечере. У Ари оказалось приглашение на двоих. И я составил ей компанию. Хартиканин умолк, видимо, задумался о бывшей жене, вспомнив что-то хорошее, а может и плохое. Паула допила пиво и любовалась через изгородь на лужайку в лучах заходящего солнца. Свет струился с неба, луговые цветы и насекомые будто плавали в нем. Мы с Ханасом сидели за одним столом. Наконец продолжил Хартиканин: "На мероприятии он пришел один и еще шутил, что жена не смогла подобрать подходящий наряд. Но я бы на ее месте и сам остался дома. Он явно был на веселе, приехал уже под датой. когда народ начал ходить туда-сюда, мы пересели. Меня это не то, чтобы напрягало. Я повидал всякое, а вот Арья захотела при первой возможности отсесть от Ханаса. Почему? Приставал? Нет, да ему это и не требовалось. Арья сказала, что он к ней даже не прикоснулся, а она уже почувствовала себя облапанной. Как так? Она не смогла толком объяснить. Ханас был дружелюбным и приятным собеседником, но и я как будто заметил в нем что-то не то. В общем, меня нисколько не удивило, как он потом умер. В некрологе сказано: "скоропостижно, сердце подвело". Технически да, но на самом деле он пьяный замерз в сугробе. Откуда ты знаешь? Приятель рассказал, ответил Харти Кайнин. Павла усмехнулась. Кайнин был знаком с половиной полицейских в столице, а остальных как минимум знал в лицо, и точно был в курсе слухов, которые среди них циркулировали. Никакого криминала? Нет. Его смерть попала на камеру наблюдения, и картина совершенно ясна. Более 3 промилле в крови и замёрзшая моча в штанах. Паула вспомнила спортивную фигуру Юханы Лехмусоя. Вряд ли сына постигнет судьба отца, но должно же у них быть что-то общее. А что насчет бизнеса там? все прозрачно? спросила она. Сейчас, да. Концерн давно процветает, но была у Ханаса и пара судимостей. За что его судили? удивилась Павла. Насколько я помню, за растрату и налоговые махинации. Но это было не один десяток лет назад. В молодости Ханас был далек от образа добропорядочного старомодного патрона. Эту роль он полюбил с возрастом. Не то чтобы он так сильно мошенничал. Скорее был мелким мусатым засранцем. Усы вряд ли имеют отношение к делу, сухо заметила Паула. Ещё как имеют. Усы мало кого украшают, ответил Хартикайнен и непроизвольно почесал под носом. А крупный авантюрист должен выглядеть стильно. Делишки Ханаса были не особо серьёзными, по крайней мере, как мне говорили. Сам я тогда ещё учился в высшей школе полиции. Но других дел, кроме этих двух, не было? Не было, потому что Ханас попался лишь дважды, заметил Хартикайнен. Мы не знаем, что он вытворял за границей. Если не ошибаюсь, в 90-е был как минимум один иск к Лехмусу, что-то по поводу нецелевого использования средств на сотрудничество в области развития. Но, кажется, дело быстро заглохло. За изгородью появилась голова. Сосед был ровесником Хартикайнена и примерно так же лысел. Он пожелал хорошего Юхануса. Надо же, а раньше даже не здоровался, буркнул Хартикайнин, когда голова скрылась из виду. В каких африканских странах работали компании Лехмусоя? спросила Паула. Так сразу и не припомнить. Фины вкладывались в развитие в основном на юге Африки, в Замбии, Кении и Танзании. Большинство стран перестали помогать еще много лет назад, и акцент сместился на бизнес. И дела там стали вести фирмы типа Лехмуса. Да, но насколько я знаю, Ханнес вертелся в Африке еще с восьмидесятых. Не удивлюсь, если там можно было доверху набить карманы. Ты имеешь в виду Ханеса или финнов вообще? Ханеса или кого-нибудь типа него. Харти Канину улыбнулся и прислонился затылком к окну. Фину не так-то просто поверить, когда его земляка обвиняет в непорядочности. И действительно, Финов в основном честны. это у нас ценится и укрепляет взаимное доверие в обществе. Или видимость доверия, добавила Паула. Согласен. Но избыток доверия тоже может стать проблемой. Я всегда говорил, что Фин вряд ли в состоянии заметить подвох со стороны содественника. Чтобы обмануть Фина большого ума не надо. Паула вспомнила официальную историю успеха Лехмуса: от маленькой фирмы до концерна и благотворительного фонда. Судя по тому, что говорит Харти Кайнин, вся эта история слишком хороша, чтобы быть правдой. За успехом вряд ли стоят только тяжкий труд и исключительное бизнес-чутье, на которое намекал в некрологе Лаури Арро. Прежде чем стать почитаемым меценатом, Хана Сляхмусоя наверняка многим разрушил жизнь, не была ли? Утонувшая в контейнере женщина одной из таких людей. И не появилась ли она, чтобы потребовать справедливости? Паула поблагодарила за пиво и ушла тем же путем, что и появилась, через живую изгородь. Уходя, она оглянулась. Картикайнен сидел у входа на террасу, издалека он вовсе не был похож на одного из самых надежных ее коллег. Сейчас он выглядел просто обывателем, который расслабился в праздничный вечер.